Глава шестая. Спящая ячейка. На Google мэпс Тимбукту напоминает карикатурного толстого медведя, вставшего на задние лапы. Сноска. Тимбукту в переводе с языка тамашек на краю земли. Сравнение с диковинным зверем, как известно в Африке нет медведей, приписывают знаменитому вокалисту Бона, побывавшему в Тимбукту в 2012 году. Фронтмен группы u якобы поделился странной ассоциацией с группой тимбуктинских культуртрегеров непосредственно перед выступлением на фестивал о Desert, а затем спел собравшимся про великолепный день. «Смотри, бедуин стреляет ночью. Смотри на месторождение нефти на рассвете. Пусть не заканчивается великолепный день». Объяснений после концерта от Бона не последовало. И горожане до сих пор удивляются, откуда у заморского исполнителя взялась столь чудная ассоциация, ведь единственное упоминание об африканских медведях встречается у Геродота в его трактате «История». Однако байка в городе прижилась. Теперь о продовольственной лавке Хаммер Уайджгал Куртава говорят, что она находится на хребте медведя. А магазинчик электроники «Албадия Электроник» На его жопе. Стало быть, управление полиции города Тимбукту, неказистое двухэтажное здание неопределенного цвета, приткнулось в подбрюшье, там, где должны быть медвежьи яйца. Дневное солнце, с трудом пришедшее в себя после красно-желтой песчаной бури, протиснулось через узкие зарешоченные окна и осветило две пары только что начищенных ботинок 49-го размера, стоящих у порога караульного помещения. За большим металлическим столом для сборки и разборки оружия сидели два брата — чернокожие атлеты в синей полицейской форме. Перед Арсеном лежал ярко-красный разговорник китайского языка, а Эмиль заглядывал в самоучитель арабского. «Прошлой ночью мне приснилось, что я араб. Эмиль Кочегар, младший из братьев от рождения, говорил медленно — тщательно подбирая слова. Проснулся, думаю, что араб. Шел в туалет, как араб. Начал чистить зубы, будто араб. Но глянул в зеркало, оттуда опять черный парень на меня таращится. «Расстроился?» Арсен произносил слова и фразы чуть быстрее младшего брата. «Нет, обрадовался. А вот я себя китайцам не могу представить». Недавно слышал, как шеф по телефону назвал нас с тобой гориллами с автоматами. А его бы самого на веревке по базару водить, как дрессированную... Многие так считают. Если у черного парня рост за метр девяносто, то он стопроцентный тупица. Если не Майкл Джордан, значит полный тормоз. Кстати, сам Шерман Кен напоминает мне вора-форточника из недавней ориентировки. Метр пятьдесят восемь. И на лицо не сильно приятный. Я тут как-то пытался рассказать ему, что мы с тобой до полицейской школы в Бомако закончили с отличием институт в Сигу. Но он меня не услышал. Наш шеф больше 30 секунд слушать никого не способен. И в тот же день спросил, умею ли я читать. Сомневаюсь, что он сам умеет. Поскольку Эмиль не успел закончить кромольную мысль. Дверь распахнулась и в караулку ворвался капитан Шерманке. Так, я снимаю вас с дежурства. — Обоих, — отчеканил начальник полицейского управления. — Будете охранять пятерых иностранцев, вам ясно? Рост близнецов составлял 195 сантиметров, и они с трудом выбрались из-за неудобного стола, сваренного из кусков железа. Капитан, маленький и крепкий металлический гвоздик, ходил по караулке взад и вперед, поворачиваясь на сто градусов, словно отрабатывал упражнения по строевой подготовке на плацу. — Так точно, шеф, — ответил за обои Харсен. — Чего тут не понять? — И не соглашайтесь меньше, чем на сто евро в день, то есть на двести. Возьмете две машины из гаража, те, что поновее. Это еще пятьсот. Итого семьсот в сутки включая топливо. Каждый вечер будете приносить мне домой 600 евро. Вам все понятно? Арсен? Тебя это особенно касается? — Так точно, шеф. Каждый божий вечер будем отдавать вам 600 евро. — Шеф, но только... — Никаких только! Новые клиенты — богатые ребята. Черный сморщенный лоб начальника полиции на секунду разгладился, и он улыбнулся. Так щерятся зеленые мартышки в Южной Сахаре. Эти журналисты готовы щедро платить за личную безопасность. Шарманке притормозил, чтобы закурить сигарету. Скоро им потребуется сопровождение до самой столицы Бамако. Скажете, что это будет стоить 4? Нет, шесть тысяч евро. Возьмете с собой пару вооруженных людей на усиление. Но перед поездкой отдадите мне 4000 тысячи. Понятно? Так точно, шеф. Арсен, и хватит таскать с собой повсюду этот китайский разговорник. — Извините, шеф, но это не разговорник, а путунхуа — учебник нормативного китайского языка. — Какого такого еще хуахуа? Среди новых клиентов есть японцы. Они могут обидеться. — Чего тут обидного, шеф? Они могут подумать, будто ты намекаешь, что они похожи, ну, ну понимаешь? — Виноват, шеф, не понимаю. — Будто они похожи на китайцев. Это, конечно, не так, но японцы могут обидеться. И зачем ты вообще китайский учишь? Я сто раз говорил вам, шеф. В Африке работает 10 тысяч китайских компаний. Они скупают нас целыми странами. Капитализация китайского бизнеса в Африке составляет 2 триллиона долларов. Слышьте меня, шеф? Шеф? Что ты орешь, Арсен? Совсем обнаглел? Никак нет. Когда китайцы купят все колодцы в Сахаре, я буду во все и... Прекрасно, Арсен. Шеф Шарманке не слышал подчиненного. «Глаз с иностранцев не спускать! Беречь как себя! И приберитесь сейчас же в караульном помещении!» Он бросил окурок под босые ноги братьев. В отеле у пожарной части кочегары попытались навести справки об иностранцах у консьержа, но вместо ответа Оскар принялся варить им арабский кофе. Он был выше близнецов на 5 сантиметров. Его лицо напоминало большую черную маску — вырезанную умельцем племени Масаи из эбенового дерева. Три великана облокотились на стойку бара и не спеша выпили горячий кофе с кисловатым карамельным привкусом. Андрей и Бакс ушли вместе с капитаном Жаком», — наконец сказал консьерж. А через несколько минут за ними следом двинулись японцы. Похоже, они следят за французами. «Ну, это вряд ли», — усомнился Эмиль. «На все воля Аллаха! Может, сегодня поговорим по душам?» Консьерж понизил голос и мотнул большой головой вглубь помещения. «Отель совсем пустой». «Питан Шерманке поручил нам охрану французов и японцев», — сообщил Арсен. «Приказал глаз с них не спускать». Консьерж состроил презрительную мину. «С утра они все, кроме хитрого офицера, пили много виски. Их надо сейчас охранять от самих себя». — Уверен? — Уверен, что сейчас журналист и офицер Жак, у которого всегда с собой немецкая винтовка, сидят в кафе Франсуа Холанд. Но если там нет электричества и холодного пива, то в кафе Аль-Хаят. А баба Фаер? — Хозяин уехал в деревню искать подходящего молодого верблюда. Еще ему надо купить хорошего барана, много куриц и рыбу-барбель. Нам заказали особое блюдо на свадьбу богатым бедуинам. «Ну, тогда пошли», — сказал Арсен. Оскар запер бар, а потом закрепил над дверной ручкой входа в отель картонную табличку «Ферме». Закрыто. «Тимбукту не сезон», — сказал он, и все рассмеялись. В маленькой комнатке, где спал консьерж, кроме огромного походного рюкзака в углу, стакана с щеткой и зубной пастой, стоявшего на подоконнике небольшого квадратного окна, не было совсем ничего. Они уселись на тонкий коричневый ковер, и Оскар провел большими ладонями по чисто выбритому подбородку, выпирающему, как чугунный утюг. Ассаляму Ас-саляму алейкум, варахматуллахи, варабакятух, — сказал консьерж, и снова погладил воображаемую окладистую бороду. — Так, начинаем наше занятие, братья. «Вы продолжаете изучение арабского языка?» Близнецы замялись. Арабский язык прилежно зубрил только Эмиль. Арсен в свободное время не выпускал из рук китайского путунхуа. Оскар посуровил. «Братья, вы обязаны выучить и понять единственный настоящий язык мусульманского мира. И тогда вы сможете, наконец, прочитать Коран на арабском» то есть на языке, на котором записана Великая Книга. Коран — это прямое слово Аллаха. Каждое слово, каждая буква, каждый знак препинания, то есть смысловая пауза — все это считается прямой речью Аллаха. Все переводы Великой Книги — лишь жалкие интерпретации. Коран невозможно перевести на другие языки. Самые значительные фрагменты Корана написаны рифмованной прозой. Там очень особые интонации, рефрены, которые позволяют его красиво читать вслух, понимаете? Братья Кочегар синхронно кивнули. Поэтому перевод Корана на другие языки — сложная, а точнее совершенно невыполнимая задача. — Вам понятно это, братья? — Да, брат, — сказал Арсен. Теперь мы будем учить арабский с большей энергией, с большим желанием, клянусь Аллахом. В прошлый раз ты хотел рассказать нам какую-то очень поучительную историю, случившуюся с тобой в Ираке. Да, точно. В 2008-м боев в пригороде Масула, а это огромный древний мусульманский город Американские кафиры непрестанно наносили по позициям маджахедов удары авиации и артиллерии. Но мы держались стойко, хотя среди нас было уже много шахидов, мучеников за веру. Через день американские собаки выдвинули разведку в составе двух машин пехоты М-2 «Брэдли» и отряда «Морпехов». Командовавший нами эмир сказал, что никто не должен открывать огонь без его команды. Мы взяли на прицел американцев и стали ждать команду. Через некоторое время один из маджахедов, родом из Пакистана, вдруг изготовился для выстрела из гранатомета. Мы увидели это и сказали ему, что еще не было команды эмира. Но этот маджахед ответил, что ему никто не может запретить делать боевой джихад и сражаться на пути Аллаха. Он произвел выстрел из гранатомета и американские кафиры начали по нам стрелять. Некоторые маджахеды тоже ответили огнем, другие просили прекратить огонь. И когда перестрелка остановилась, стало ясно, что снаряд, выпущенный этим горе-гранатометчиком, даже не долетел до бронированной машины М-2 «Брэдли», и американцы не понесли никаких потерь, поскольку расстояние было слишком большим для ведения эффективного огня. Враги отступили, и снова начала работать американская авиация их проклятая артиллерия. И у нас опять появились раненые и убитые. Оскар сделал паузу, внимательно оглядел сидевших перед ним братьев. Они смотрели на него, приоткрыв большие рты. Из этой истории можно сделать несколько важных и полезных выводов. Главный — простое ослушание — и неправильное понимание религии становится причиной большого вреда для всех мусульман, а значит, ислама. Истовое желание маджахеда из Пакистана делать собственный единоличный джихад принесло не пользу, а наоборот, урон нашим рядам. Его яростное желание сражаться на пути Аллаха не является оправданием. Оскар. «А может быть, у пакистанца нервы сдали?» — с сомнением заметил Эмиль. И он со страху пальнул. «К сожалению, брат Эмиль, в тебе сейчас говорит, кафир». Учитель посмотрел на недоверчивого ученика неодобрительно. «Вы ведь с Арсеном служили в Малийской регулярной армии, так?» Братья Кочегар опять кивнули. «Значит, по привычке воспринимаете военное дело через призму устава». «Забудьте!» — консьерж понизил басовитый голос до тяжелого рокота. «У вас нет устава. Нет полиции. Нет армии. Нет Родины. Для вас больше нет законов кафирского государства Мали. Есть только святой путь к Аллаху. Велик он и славен». Консьерж снова погладил несуществующую окладистую бороду на огромном черном подбородке — выскобленным до блеска. — Скажите, братья, что такое фитна? — Это арабское слово а, означает смуту и раздор между мусульманами, — ответил Арсен. — Правильно, брат. Так вот, фитна — это очень плохо. Я ваш мир, то есть командир направления или фронта, а вы маджахеды, то есть борцы за веру. Любая фитна ведет к безбожью, а наказание за неверие — только смерть. Аллаху Акбар!» Оскар пристально посмотрел на Арсена. «Ты по-прежнему учишь китайский?» «Да», — Арсен потупил глаза, — «учу». «Значит, не оставили мысли отправиться в китайский Синьцзян?» «Да, я мечтаю о боевом джихаде против коммунистов». Они запрещают мусульманам и уйгурам отпускать бороды, а женщинам не разрешают молиться и носить хиджабы. Аллаху Акбар! Это похвально, брат. Но давно хочу вам обоим сказать следующее. В мире существует несколько фронтов боевого джихада. В Сирии и Ираке, еще в европейских странах, а также здесь, в странах Сахеля и Магриба. Важно понимать, что с военной точки зрения увеличение количества фронтов очень нам выгодно. Джахеды во всем мире воюют с многократно превосходящим их материально противником. Такой тип вооруженного противостояния называется «партизанской войной». И одним из ее важнейших принципов является сознательный отказ от концентрирования своих сил – и стремление максимально растянуть силы врага. Возникновение каждого нового фронта джихада, помимо мобилизации мусульманской общины, становится дополнительной нагрузкой для всех неверных, военная мощь и финансовые возможности которых хоть и огромны, но не бесконечны. С этой точки зрения неправильно представлять джихад в Ираке, Африке или Европе как некий решающий фронт. Просто потому, что в партизанской войне, да еще и глобального масштаба, не может быть одного решающего фронта. А победа достигается лишь как результат многочисленных маленьких успехов. Вы хоть понимаете, о чем я говорю? Кажется, это обидело братьев. Их насупленные туарегские брови страдальчески сдвинулись к переносице. Понимаем, — ответил Забой обоих Арсен, — ты же сам знаешь, что мы в армии служили. «Аллаху Акбар!» — грохнул Оскар, словно из пушки, и, помолчав, продолжил. «В такой ситуации попытки некоторых мусульман представить Сирию и Ирак как локации главной битвы с кафирами говорят лишь об их неграмотности в военном деле. Во всяком случае, никто из наших ученых не говорит, что мусульмане могут оставить другие фронты джихада ради того, чтобы поехать, например, в Сирию. Наши ученые прямо говорят о необходимости рационального и взвешенного подхода в вопросе распределения сил. Поэтому невозможно согласиться со словами, что нет разницы, где вести джихад, лишь бы вести. Конечно, джихад обязателен для каждого, но надо уметь сделать правильный выбор. Определить первоочередность. В этой связи мусульмане здесь, в Мали... Должны ясно понимать, что если к сирийским или иракским маджахедам практически без проблем могут присоединиться мусульмане из любой точки мира, то к джихаду в пустыне Сахара присоединиться крайне сложно, хотя бы из-за ее отдаленности и отсутствия выхода к океану. Соответственно, мусульманин, живущий в Мали, может уехать на другой фронт джихада, лишь убедившись, что не имеет никакой возможности участвовать в джихаде непосредственно у себя дома. — Понимаете, братья? — еще как понимаем, Оскар. Голосу Арсена было понятно, что Туарек начинает сердиться. — Хвала Аллаху! И вот еще одна проблема — это те мусульмане, которые уже подсознательно решили для себя не участвовать ни в каком джихаде. Они ищут изъяны, которые не позволяют им примкнуть к маджахедам здесь и ничего не делают вообще. Якобы им мешает заговор Запада, чтобы не играть на руку всемирному правительству. Но если у вас нет духа, не обманывайте себя. Не ждите годами появления духовного подъема. Отправляйтесь туда, где вы можете быть полезны для джихада. Имейте в виду что трудности будут в любом месте. Ведь недаром джихад называется джихадом. И это то, о чем говорит нам Аллах. Велик он и славен. Я знаю, Эмиль, ты мечтаешь поехать в далекий Китай, чтобы бороться против угнетения мусульман в Восточном Туркестане. Но, уверяю вас, братья, в самом скором времени... — Оскар, мы устали ждать, — перебил Варсен. — Да, мы очень устали ждать. Эхом повторил Эмиль. — В самое ближайшее время, братья, у вас и здесь будет дел по горло. Возможно, скоро мы с вами станем шахидами. Вы ведь готовы погибнуть за веру? — Мы можем выступить на путь боевого джихада прямо сейчас, объявил Арсен торжественно. — Давно готовы, — добавил Эмиль. — Аллахом клянусь. Только расскажи, какой у тебя план. — Братья, «Прямо сейчас не надо. Ждите команды. Аллаху Акбар!» — заключил Оскар и стал подниматься с ковра. Кто-то изо всей мочи пинал входную дверь в отель. «Так бесцеремонно долбить в двери может только хозяин», — пробормотал Оскар. «Наверное, верблюда на бедуинскую свадьбу привез». В считанные мгновения из эмира джихадистского подполья Черный гигант вновь обратился в покладистого работника сферы городских услуг Тимбукту. Он пошел открывать дверь, по пути ткнув кнопку радиоприемника на своей конторке. На северо-западе неизвестные открыли огонь по людям, работающим на полях у деревни Ергамджи в штате Кацина. В результате стрельбы погибли 15 фермеров. По предварительным данным, причины убийства стали длящиеся десятилетиями разногласия скотоводов и фермерских общин из-за доступа к воде.